Глава двадцать «Нет, Забава, даже не проси, ничего тебе не дам. А вот добрый совет — запросто. Ради от князя и увидишь, как твоя жизнь изменится». От возбуждения Ирье расхаживала из стороны в сторону. Сегодня повязки на ее глазах не было. Однако надзирательница все так же стучала палкой по полу, ощупывая дорогу. «Ох, поверить невозможно. Вот же оно, счастье». «Золотым яблочком к тебе в руки катятся а ты нос воротишь», — причитала совсем шепотом. «Но, госпожа...» «Цыц, кому говорю, и думать забудь, ежели князь узнает, меня плетью угостит от тебя...» «Хм...» И хитро прищурилась, глядя куда-то в угол. Однако забава все равно покрепче запахнула платок, пряча темные пятна на шее. последние дни властемир будто ума лишился, брал с особой страстью. А вчера во время близости сказал такое, до сей поры поверить невозможно. «Родила б ты мне сына!» — шепнул сорванным на хрип голосом. А потом дочку еще Забава вздрогнула. Ей всегда нравилось принадлежать князю, но в этот раз... Ох, с особой горячностью слова отдавалась во власть княжьих рук. И непонятно, кого это радовало больше — ее или мира До сих пор в ушах билась полная восторга. «Бесстыдница какая! Покричи еще. И она кричала, а утром схватилась за голову. Если властемир сказал о ребёнке, значит, не впервые об этом думает. Хорошо, хоть кубок с зельем на столе нашелся, однако стояло он у самого края, будто князь хотел его в огонь выплеснуть, но в последний миг передумал и поставил обратно. А ведь если бы это сделал, то ничто не смогло бы защитить её от тягости». Испуганная сверх меры, Забава сунулась к Ирье выпросить хоть немножко травок про запас. Однако наставница отказала и даже попробовала возразить, что дитя от князя — это хорошо. «Ты всегда будешь сытая, и обласкана глупая. Девки рядом с князем могут меняться, а вот мать его ребенка — совсем другое дело», — продолжила увещевать Ирье. «Подумай хорошенько». «Нет, не добиться от надзирательницы помощи», Невдомек Ирье, что дороже сытой жизни может быть любовь, а страсть это другое, как вспышка небесного огня. Она не только обожжет, но и убить может, и так же скоротечно. Подумаю, Ирье, а пока давай погуляем. Однако надзирательница вновь покачала головой. Нельзя тебя выходить из покоев. Забава совсем пригорюнилась. Невольницей она сюда попала, невольницей и осталась. Даже ходить по терему толком нельзя. Под присмотром стражи гуляла только в закрытом саду, куда вел ход из мастерской князя. Там же виделась с сестрами. Вот ее единственная отрада. И Забава старалась выглядеть беззаботной, чтобы понапрасну не тревожить родных. Все равно они ничем помочь не могут. Но тягостное размышление прервал глухой звон, пробившийся сквозь ставни. Илья сдавленно охнула. «Нет, быть не может». И бросилась к окну. Одним движением распахнула его Настеж и замерла, прижимая руки к груди. А лицо бледное, аж до синевы. Мировое поветрие!» — шепнуло не своим, ломким голосом. «Ой, лихо!»